И Филистер были тождественны по смыслу. Нет, Джема никогда не будет флиртовать, кокетничать и охотиться за туристами и лысыми судовладельцами, как другие английские девушки в Ливорно. Джема совсем другая. Но она, вероятно, очень несчастна. Такая молодая, без друзей, и как ей должно быть одиноко среди всей этой чопорной публики.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 Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю? Он запнулся. Артур не знал, что подумать. Ему никогда не приходилось видеть падры в таком состоянии. Я ничего не понимаю. Растерянно проговорил он. Падры, скажите. Скажите прямо, что вас волнует. Ничего. Меня просто мучит беспредельный страх. Признайся, тебе грозит опасность.